Время действия: поздний вечер. Место действия: школа Кэрин. Небольшой круглый зал для выступлений. На краю сцены, за трибуной стоит Юнми, выполняя роль аукциониста. По центру сцены стоит стул, на котором в несколько напряженной позе сидит барабанщик. Стараясь при этом выглядеть естественно, и так, взмахивает Юнми позаимствованным на кухне деревянным молотком для отбивки мяса. Начинаем с лота номер один». «Вы все только что видели и слышали замечательные характеристики этого замечательного парня. Вне всякого сомнения, иметь его рядом с собой – это удача, посланная самим небом. И он попадет в добрые женские руки. Всего за 50 тысяч вон. Кто предложит эту цену?» Задав вопрос, Юнми смотрит в зал. Присутствующие в зале неуверенно переглядываются, будучи на подобных торгах впервые и поэтому чувствуя себя несколько скованно. «Всего пятьдесят тысяч вон!» – восклицает Юнми. «За сильного парня, который будет носить вас на руках!» «Я дам 50 восклицает девушка слева, поднимая вверх руку. Все сидящие в креслах дружно поворачиваются к ней, и многие, чтобы было лучше видно, наклоняются вперед, вытягивая шеи. «Пятьдесят тысяч вон!» – восклицает Юнми, указывая молоточком в сторону покупателя. «Кто-то даст больше!» «Шестьдесят тысяч!» неуверенно раздается из другой половины зала. Все головы зрителей дружно поворачиваются туда, а первая девушка, назвавшая цену, привстает со своего места, чтобы увидеть соперницу. «Шестьдесят тысяч!» – восклицает Юнми. 70 стоя, выкрикивает первая. 80 тоже привстав с места, тут же отвечает вторая. 100 вмешивается третья. Аукцион набирает обороты. Некоторое время спустя торгуется последний лот – Сэн Ри. 14 миллионов! 14 100! 14 200! 14 300! Юн озадаченно наблюдает из-за кафедры за двумя впавшими в раж покупательницами. По ее виду кажется, что она уже не рада затеянному. Цифры стали не смешными. 15! Прекратить! Раздается гневный вопль от входа в зал немедленно прекратить это безобразие все отменяется никаких аукционов все участвовавшие в этом будут завтра же наказаны бу недовольно реагирует зал на вопли госпожи дуна задвигаясь в кресло юнми оборачивается дуна к организатору распродажного шабаша как тебе могла прийти в голову такая гнусность продавать людей а на что это похоже ты что рабовладелица отвечай «Теперь да, рабовладелица?» Недовольно смотря на тетку, обломавшую ей всю малину, отвечает микрофон Юнми. «Если бы вы не вмешались в солнце ним, то я бы уже сейчас все распродала и перестала бы ей быть, а теперь я снова рабовладелица!» Секунды две зал переваривает услышанное, а потом раздражается смехом. «Немедленно сойди со сцены!» – кричит Дуна. «Как не стыдно продавать несчастных парней!» Вы помешали их счастью попасть в хорошие женские руки. И теперь они опять будут мучиться со мною. Хмуро смотря на учительницу, говорит Юнми, видимо, желая оставить последнее слово за собой. Зал откровенно ржет. Дуна набирает в грудь воздух, соображая, что сказать такое, чтобы выглядеть серьезно. Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Кирин. Кабинет директора. Юнми только что вышла из кабинета. «Ни капли раскаяния!» С возмущением произносит учительница литературы, смотря на закрывшуюся за Юнми дверь. «Как она может быть такой самоуверенной?» «Да», – кивает ей Дунхё и с иронией в голосе добавляет, «Это и правда как-то не совпадает с образом девочки, просящей о помощи. Помните, о которой вы мне говорили?» Дуна, округлив глаза, секунды две смотрит на него. «Я действовала из лучших побуждений», – с возмущением отвечает она, – «с заботой о здоровье своей ученицы. Только теперь мне удалось понять, что это не мирная самаритянка, а, а, а представитель ада». «Ну, про представителя – это уже перебор, госпожа», – высказывается учитель музыки. «Но, честно говоря, я тоже не ожидал от нее подобного. Устроить невольничий рынок, торговать своими одноклассниками – это, знаете ли...» Учитель музыки крутит головой, показывая, что у него просто нет для этого слов. «Они не одноклассники», – уточняет учитель математики. «Они ее старше». «Тем более», – отзывается учитель музыки, – «и еще и парни». «Это что же нужно такое делать, чтобы они ее так слушались?» «Талантливая личность», – пожимает плечами Дон Хё. «Высокая харизма и, как у всех талантливых людей, свое видение мира». В данном случае, свой взгляд на общепринятые в обществе нормы поведения. «Это я о Юнми говорю», – через секунду добавляет он, не слыша реакции на свои слова. «Думаю, что все присутствующие здесь поняли, о ком идет речь», – холодно отвечает ему госпожа Дуна. «Что же с ней дальше будет, если она уже сейчас такая?» «Уверен, что жизнь найдет для нее свои пути», – многозначительно говорит Дон Хё. Меня сейчас больше беспокоит вопрос, следует ли нам включать в школьные правила запрет на проведение рабовладельческих торгов или нет. Если включить, то для вновь поступающих это будет выглядеть странно и способствовать появлению у них мысли о том, что в школе что-то не так. А если не включать, то, как нам только что доказала Юн Ми, такие действия являются ненаказуемыми. В кабинете на несколько секунд устанавливается изумленная тишина. Просто в голову не приходило, что кто-то может устроить подобное, пожимает Донхё плечами, оправдываясь. Донхё, вы с ума сошли, восклицает директор. Как такое можно включать в правила? Так я и советую Сонсаниму, отвечает Донхё. Хочу, так сказать, понять, что делать. Когда же этот новый год? не обращаясь ни к кому конкретно, с чувствующейся тоской в голосе вопрошает директор. Когда же она наконец уедет?